Приложение Приложение 1. Из акта о приеме Наркомата обороны Союза СССР Тимошенко от Ворошилова. 7 декабря 1940 год. Совершенно секретно. Акт. Во исполнение постановления СНК СССР от 8 мая 1940 года за номером 690 при приеме Наркомата обороны товарищ Тимошенко от товарища Ворошилова присутствие товарищей Жданова, Маленкова и Вознесенского. Примечание. Вознесенский с 1938 года был председателем Госплана СССР, а с 1939 года заместителем председателя совнаркома. Заслушаны доклады начальников центральных управлений и установлено следующее. Организация и структура центрального аппарата. Первое: Действующее положение о Наркомате обороны, утвержденное правительством в 1934 году, устарело, не соответствует существующей структуре и не отражает современных задач, возложенных на Наркомат обороны. Вновь созданное управление, Главное управление Красной армии, Управление военно-технического снабжения, Управление снабжения, Управление продовольственного, обозного и вещевого снабжения, Управление стрелкового и минометного вооружения, управление высших военно-учебных заведений, управление снабжения горючим и управление начальника пехоты существуют по временным положениям. Структура других управлений, генштаба, артиллерийского управления, связи, управления связи, строительно-квартирного управления, управления ВВС и инспекции изменена, причем положения об этих изменениях не утверждены. При наличии 34 самостоятельных управлений и отделов и недостаточно четком распределении обязанностей между заместителями наркома часто имела место задержка в разрешении вопросов в управлениях НКО. Второе. В армии имеется до 1080 наименований действующих уставов, наставлений и руководств. Основные уставы полевой службы, внутренней службы, дисциплинарные и некоторые боевые уставы родов войск устарели и требуют коренной переработки. Отсутствует наставление по вождению крупных войсковых соединений армии, наставление по атаке и обороне укрепленных районов и наставление для действий войск в горах. Третье. Большинство войсковых частей существует по временным штатам, неутвержденным народным комиссаром. Штатное и табельное хозяйство запущено. Около 1400 штатов и стабилей, по которым войска живут и снабжаются, никем не утверждены и изданы для руководства как временные. 4. Вопросы военного законодательства и систематизации приказов Наркома обороны не налажены. Имеется много приказов, требующих отмены или переработки, как устаревших и затрудняющих руководство войсками. Пятое. Контроль за исполнением отданных приказов и решений правительства был организован недостаточно. Не было живого действенного руководства обучением войск. Поверка на места, как система, не проводилась и заменялась получением бумажных отчетов. Оперативная подготовка. Первое. К моменту приема и сдачи Наркомата обороны оперативного плана войны не было. Неразработаны и отсутствуют оперативные планы, как общие, так и частные. Генштаб не имеет данных о состоянии прикрытия границ. Решения военных советов округов армии и фронта по этому вопросу Генштабу неизвестны. Первое. Руководство оперативной подготовкой высшего НАЧ состава и штабов выражалось лишь в планировании ее и даче директив. С 1938 года Народный комиссар обороны и Генеральный штаб занятий с высшим составом и штабами не проводили. Контроль за оперативной подготовкой в округах почти отсутствовал. Наркомат обороны отстает в разработке вопросов оперативного использования войск в современной войне. Второе. Подготовка театров военных действий к войне во всех отношениях крайне слаба. В результате этого... А. ВАСО не проявило должной маневренности в деле использования наличных железнодорожных средств для войсковых перевозок. Положение об управлении железными дорогами на театре войны, четко определяющего функции органов НКПС и органов ВАСО, а также порядок перевозок, нет. Б. Строительство шоссейных дорог идет медленно и ведется многими организациями. ГУШДОР, УПР. ГУЛАГ НКВД, что приводит к распылению сил и средств и отсутствию общего плана дорожного строительства. В. Строительство связи по линии НКС сильно отстает, а по линии НКО в 1940 году сорвано совершенно вследствие позднего представления Генштабом и Управлением связи заявок на строительные материалы и неотпуска таковых. Каблирование и использование уплотненных бронзовых проводов ведется в крайне ограниченном размере. Г. В аэродронном отношении крайне слабо подготовлена территория Западной Белоруссии, Западной Украины. ОДВО и за кого. Д. Ясного и четкого плана подготовки театров в инженерном отношении, вытекающего из оперативного плана, нет. Основные рубежи и вся система инженерной подготовки не определены е. Директивы, утверждающие план строительства УР на 1940 год, округам к моменту приема наркомата не дано. Система предполья окончательно не разработана, и в округах этот вопрос решается по-разному. Вопросы вооружения вновь создаваемых укрепленных районов требуют быстрейшего разрешения, в первую очередь новых УР на западной границе. Ж. В топографическом отношении театры военных действий подготовлены далеко недостаточно и потребность войск в картах не обеспечена. Укомплектование и устройство войск 1. Точно установленной фактической численности Красной Армии в момент приема наркомат не имеет. Учет личного состава по вине главного управления Красной Армии находится в исключительно запущенном состоянии. 2. Личный состав войск состоял из кадрового и приписного состава. План увольнения приписного состава находится в процессе разработки. Третье. Положение прохождения службы рядового и младшего нач состава, изданное в 1931 году, устарело. Для руководства непригодно и никто им не пользуется. Нового положения, определяющего порядок прохождения службы, не составлено. Четвертое. По устройству войск нет положения об управлении частями, полками, соединениями, дивизиями и бригадами. Положение о войсковом хозяйстве устарело и требует переработки. Не разработано положение о полевом управлении войсками. Мобилизационная подготовка. Первое. В связи с войной. Примечание. Речь идет о советско-финской войне. И значительным передислоцированием войск мобилизационный план нарушен. Нового мобилизационного плана Наркомат обороны не имеет. Мероприятия по отмобилизованию распорядительным порядком не закончены разработкой. Второе. Наркомат обороны не устранил еще следующие недостатки мобилизационного плана, вскрытые при проведении частичной мобилизации в сентябре 1939 года. А. Крайняя запущенность учета военнообязанных запаса так как переучет не проводился с 1927 года. б Отсутствие единого учета военнообязанных и существование обособленного специального учета железнодорожников водного транспорта и НКВД в Слабость и неналаженность работы военкоматов г. Отсутствие очередности в отмобилизовании частей, что привело к перегрузке первых дней мобилизации Д нереальность планов размещения войск при отмобилизовании е. неотработанность плана снабжения обмундированием при мобилизации ж. неравномерность подъема по мобилизации военнообязанных конского состава и автотранспорта з. отсутствие твердо установленного порядка в бронировании рабочей силы на военное время и нереальность и неудовлетворительное состояние учета лошадей, повозок, упряжи и автотранспорта. Третье. В числе военнообязанных запасов состоит 3 миллиона 155 тысяч необученных людей. Планы обучения их Наркомат обороны не имеет. В числе обученного состава состоят на учете военнообязанные запасы с недостаточной подготовкой и по ряду специальностей мобилизационная потребность в специалистах не покрывается». Планы переобучения специалистов и переподготовки слабо обученного состава Наркомат обороны также не имеют. 4. Наставления по мобилизационной работе в войсках и военкоматах, признанные устаревшими, не переработаны. 4. Состояние кадров К моменту приема Наркомата обороны армия имела значительный некомплект состава, особенно в пехоте достигающие 21% штатной численности на 1 мая 1940 года. Установлено, что ежегодные выпуски из военных училищ не обеспечивали создание необходимых резервов для роста армии и образования запасов. Качество подготовки командного состава низкое, особенно в звене «взвод рота» в котором до 68% имеют лишь краткосрочную шестимесячную подготовку курса младшего лейтенанта. Подготовка комсостава военных училищах поставлена неудовлетворительно вследствие недоброкачественности программ, неорганизованности занятий, недостаточной загрузки учебного времени и особенно слабой полевой практической выучки. Усовершенствование командного состава кадров должным образом не организовано. Недостатками программ подготовки командиров военно-учебных заведениях являются проведение занятий преимущественно в классах, недостаточность полевых занятий, насыщение программ общими предметами в ущерб военным. В вопросах присвоения военных званий нет твердо установившейся системы и в ряде случаев имело место компанейщина. Этому способствовало отсутствие периодического аттестования состава. Существующий порядок аттестования не выявляет деловых качеств командира и работы командира по боевой подготовке своей части. Происходит это потому, что командный состав в значительной мере устранился от дела аттестования и подбора кадров, которые зачастую проводились политорганами. Учет нач состава поставлен неудовлетворительно и не отражает командного состава, имеющего боевой опыт. Кандидатские списки отсутствуют. При назначении командного состава управление кадров недостаточно привлекало начальников соответствующих родов войск и служб. Нормы пополнения нач состава на военное время не разработаны. Учет и подготовка нач состава запаса находятся в неудовлетворительном состоянии. Плана подготовки и пополнения комсостава запаса для полного отмобилизования армии по военному времени не было. Боевая подготовка войск. Главнейшими недостатками в подготовке войск являются 1. Низкая подготовка среднего командного состава в звене рота взвод) и особенно слабая подготовка младшего начальствующего состава 2. Слабая тактическая подготовка во всех видах боя и разведки, особенно мелких подразделений 3. Неудовлетворительная практическая полевая выучка войск и неумение выполнять то, что требуется в условиях боевой обстановки. Четвертое. Крайне слабая выучка родов войск по взаимодействию на поле боя. Пехота не умеет прижиматься к огневому валу и отрываться от него. Артиллерия не умеет поддерживать танки. Авиация не умеет взаимодействовать с наземными войсками. Пятое. Войска не обучены лыжному делу. Шестое. Применение маскировки отработано слабо. Седьмое. В войсках не отработано управление огнем. Восьмое. Войска не обучены атаке укрепленных районов, устройству и преодолению заграждений и форсированию рек. Причинами этого являются Первое. Неправильное обучение и воспитание войск. В боевой подготовке войск допускается много условностей. Войска не тренируются в обстановке, приближенной к боевой действительности, применительной к требованиям театров военных действий. Широкое применение системы условности в обучении и воспитании войск создало в войсках неправильное представление о суровой действительности войны. Войска мало обучаются в поле практическому выполнению всего необходимого для боя. Недостаточно воспитывается и прививается выносливость, физическая закалка и стремление выполнить приказ беспрекословно, точно и быстро, несмотря на никакие трудности и преодолевая их. Вместо этого зачастую допускается ложный демократизм, подрыв авторитета командира. Второе. Неправильно построены программы и планы боевой подготовки, приводящие к тому, что рода войск занимаются изолированно, периоды обучения и боевые стрельбы их Тождественных подразделений не совпадают по времени и недостаточно обеспечивается материально. Состояние родов войск. Первое. Пехота. Вопросам организации вооружения и подготовки пехоты не уделено должного внимания. Пехота подготовлена слабее всех других родов войск. Накопление подготовленного запаса пехоты недостаточно. Командный состав пехоты плохо подготовлен и имеет большой некомплект. Пехотное вооружение отстает от современных требований боя и не обеспечено минометами и автоматами. Второе. Военно-воздушные силы Материальная часть ВВС Красной Армии в своем развитии за последние три года отстает по скоростям, дальностям, мощностям моторов и вооружению самолетов от авиации передовых армий других стран. Наркомат обороны и управление военно-воздушных сил – не проявил достаточной инициативы и настойчивости по внедрению более современных типов самолетов. Управление военно-воздушных сил не определяло направление развития военной авиации. По этой причине ВВС не имеют пикирующих бомбардировщиков и отстают во внедрении современных типов самолетов. По вооружению отстает внедрение крупнокалиберного оружия. Отработка новых образцов самолетов, испытаний и доводка их проходят крайне медленно. Состояние учета самолетов и моторов неудовлетворительное, а качественный учет совершенно не организован и не ведется. Склады авиамеханического имущества недостаточны и не удовлетворяют потребностям авиационных частей. Аэродромная сеть недостаточна и не обеспечивает нормальной работы авиачастей, и развитие ее отстает от роста военно-воздушных сил. Организация военно-воздушных сил в связи со значительным ростом авиации устарела и требует пересмотра и объединения в более крупные авиационные соединения – дивизии. Существующая организация «Авиабаз» не обеспечивает обслуживание передовых оперативных аэродромов и содержание их в рабочем состоянии в течение круглого года. Летно-технический состав недостаточно подготовлен к бомбометанию в полетах в сложных метеорологических условиях и в стрельбе. Авиационные школы выпускают слабых летчиков, обученных главным образом на старые материальные части, и следствие этого молодых летчиков приходится переучивать в частях. Вопросы прохождения службы летно-техническим составом не отработаны. В результате чего с 1938 года существует неправильное положение, когда красноармейцы действительно военной службой после годичного обучения в школах младших специалистов выпускаются по категории среднего начальствующего состава. Несмотря на большой некомплект штурманов, подготовка их не организована. Аварийность и катастрофы в авиации продолжают оставаться высокими вследствие слабой подготовки летного состава. Незнание им материальной части, низкой дисциплинированности, неорганизованности летной работы и безответственности командиров частей и бригад за происшедшие аварии и катастрофы. Третье. Авиадесантные части не получили должного развития. Организация воздушно-десантных частей маломощных бригады отстает от современных требований и требует пересмотра в сторону создания более сильных соединений и развития парашютного дела. Существующая двойственность подчинения по линии УБП боевая подготовка и по линии ВВС снабжение специмуществом и обеспечение самолетами отрицательно сказывается на управлении и боевой подготовке авиадесантных частей. 4. Автобронетанковые войска. Вооружение танковых частей в своем развитии отстает от современных требований вследствие того, что современные толстобронные танки внедрены на вооружение с опозданием. В использовании танковых частей организации взаимодействия с другими родами войск в достаточной степени не отработано. Ремонт автобронемашин при наличии достаточной ремонтной базы затягивается. Существующие ремонтные комплекты как по количеству, так и по своей спецификации составлены неудачно. Наиболее ходовые части в них изготовлены в малых количествах и не обеспечивают потребности. Вопросы организации текущего и среднего ремонта боевых машин в полевых условиях разрешены неправильно. По существующему порядку предусматривается отправка боевых машин для ремонта в тыловые мастерские, что задерживает ремонт и не обеспечивает своевременный ввод их в строй. Эксплуатация существующего автомобильного и тракторного парка поставлена неудовлетворительно, вследствие чего в армии имеется большое количество машин, требующих ремонта. Существующий тракторный парк недостаточен и не обеспечивает полностью подъема материальной части артиллерии на мехтяге. 5. Артиллерия. В связи с тем, что делу организации подготовки артиллерийских частей было уделено достаточное внимание, наличие материальной части артиллерии по средним и мелким калибрам обеспечивает развертывание артиллерийских частей, но отстает по крупным калибрам и зенитной артиллерии. Особенно недостаточно обеспеченной с наиболее крупными калибрами 203 мм и выше. По боеприпасам потребность армии по средним системам обеспечивается недостаточно. Специальные артиллерийские выстрелы, бронебойные, зажигательные, а также выстрелы для зенитной артиллерии имеются в крайне недостаточном количестве. Приборами управления биноклями артиллерия обеспечена недостаточно. Наличие хранилищ не обеспечивает полностью хранение имеющихся запасов. Организация складского хозяйства поставлена неудовлетворительно. К моменту приема из-за недостатка хранилищ и загруженности складов ненужными материалами находилось на накрытом воздухе большое количество боеприпасов и вооружения. 6. Стрелковое вооружение. Внедрение современных образцов стрелкового вооружения, пистолета-пулемета и самозарядная винтовка. Наркоматом обороны производятся с опозданием и крайне медленно. По количеству винтовок мобилизационная потребность развернутой армии обеспечивается без учета убыли винтовок и для новых формирований во время войны. 7. Минно-минометное вооружение Наркоматом обороны не придавалось значения минно-минометному вооружению. В результате Красная Армия оказалась не обеспеченной минометами и не подготовленной к их использованию. К моменту приема наркомата Красной Армии минометами полностью еще не обеспечено. В частях имеется большой некомплект минометов, а минометы крупных калибров существуют только в образцах. Совершенно неотработанными остаются вопросы использования и применения пехотных и противотанковых мин. Производство и изготовление этих мин не организовано и имеются только опытные образцы. Восьмое. Инженерные войска по своей организации и вооружению отстают от общего развития других родов войск. Обеспеченность существующих инженерных частей основными видами инженерного вооружения слабая. Новейшие средства инженерной техники, окопы-копатели, средства глубокого бурения, новые дорожные машины имеются только в образцах и не внедрены на вооружение инженерных войск. Переправочных средств по количеству недостаточно особенно по тяжелым паркам. Исключительно низкая обеспеченность инженерных войск по колючей проволоке. В подготовке и в вооружении войск не получили развития и выпали такие коренные вопросы, как вопросы преодоления УР, заграждения и разграждения, особенно минного. Девятое. Войска связи в настоящее время на своем вооружении имеют много устаревших типов телеграфно-телефонных аппаратов и радиосредств. Внедрение новых средств радиотехники проходит крайне медленно и в недостаточных размерах. Войска плохо обеспечены почти по всем видам имущества связи. Большим недостатком войск связи является отсутствие быстродействующих и засекречивающих приборов. Существующее отставание в развитии техники связи и нечеткость организации связи привели к тому, что во время походов в Западную Украину и Западную Белоруссию, а также во время войны с белофинами, войска связи не имели устойчивой и непрерывно действующей связи. Десятое. Химические войска. Внимание к химическому оружию в Наркомате обороны ослаблено. Существующие дегазационные средства не обеспечивают по своему количеству и качеству предъявляемые к ним требования. Дегазационные машины, состоящие на вооружении АРС и АХИ-5, малопроходимы, а из дегазаторов существует только хлорная известь. Химическая подготовка войск поставлена неудовлетворительно, что объясняется недооценкой значения химических средств нападения со стороны общевойсковых командиров. Научно-исследовательская работа по развитию химического вооружения поставлена слабо, а разработанные новые образцы внедряются в армии медленно. 11. Конница Состояние вооружения конницы удовлетворительное. Отмечается слабость и недоработанность организации горно-кавалерийских частей. Состояние разведывательной работы Организация разведки является одним из наиболее слабых участков в работе Наркомата обороны. Организованной разведки и систематического поступления данных об иностранных армиях не имеется. Работа разведывательного управления не связана с работой генерального штаба. Наркомат обороны не имеет в лице разведывательного управления органа, обеспечивающего Красную Армию данными об организации, состоянии, вооружении, подготовке к развертыванию иностранных армий. К моменту приема Наркомат обороны такими разведывательными данными не располагает». Театры военных действий и их подготовка не изучены. Далее в акте также негативно оценивается состояние противовоздушной обороны Красной Армии, устройство и службы ее тыла, военно-хозяйственное снабжение, снабжение горючим, состояние политической работы и санитарной службы, деятельность военно-учебных заведений, военное изобретательство и работа военного издательства.